Глава тридцать первая. Нервы. Александр. Мы переписываемся. Иштаров. Как дела? Чем занята? Наталья. Съездила за паспортом. Получила отпускные за прошлый год. Купила в континенте платье на Лизину свадьбу. Галстук для тебя. Сейчас поеду домой. Вот молодец прямо. Терпеть не могу формальных ответов. А так все ясно, понятно. Иштаров, хвалю, заехать не могу, такси отправлю. Сегодня у Лизы последняя примерка. Ромка на тренировке, и я обещал забрать платье. Жених невесту из моего дома забирать будет. Ну и ночь перед свадьбой Лиза будет у меня, после девичника, естественно. Хотя, знаю, чем заканчиваются эти девичники и мальчишники, нахуй бы они были нужны. То башка у жениха пробита, то Виагры добрый друг подсыпал. Миньоны беса, конечно. Нормальные пацаны и такой херни не должны допустить. Да и девочки все у Лизы приличные. Захожу в свадебный салон. Там Лиза, Ярославна ее подружка и... Светлана. Жаль, что не белоснежная, сетует она. Жемчуг Лизе больше к лицу. Мы все ткани перебрали со стилистом, парирует Ярославна. «Юбка какая-то! Ой, ну еще не поздно же! Мастер может и перешить!» Ощупывает юбку Светлана. «Зачем перешивать?» — недоумевает Ярославна. «Все просто отлично! Сейчас в моде именно такие юбки!» Лиза очень похожа на маму. А у той было платье другого фасона на свадьбе. Папе было бы приятно увидеть Лизу такой классической невестой. Дочь растерянно смотрит на себя в зеркало. А я на нее. Горло перехватывает. Невеста. «Пап, ну как? Лиза красавица. Правда, дядь Саш?» Довольно улыбается Ярославна. «И не надо ничего переделывать». Растерянно развожу руками, теряя голос. Отворачиваюсь, смутившись своих обрушившихся чувств. Перед глазами пробегает за мгновение все. От момента, когда узнал, что мы беременны, Да ее наглеца Ромки. Дышать не могу. Ну вот же маленькая была. На коленях сидела, целовал на ночь. Ангину ей лечили. Незнайку читал. Еще вчера, кажется, была непропорциональным худющим кузнечиком с брекетами. И рыдала, что не отпускаюсь с подружками. Сожгла первый пирог, который готовила мне на день рождения. И тоже рыдала. К коту своему на свидание бегала. И вот молодая прекрасная женщина. — Папочка, ну ты чего? — обнимает меня Лиза сзади. — Я тебя очень люблю. Ой — Ой-ой, дочь, еще порыдать не хватало. Делаю вдох поглубже. — Ничего не перешивать. Выдавливаю из себя грубовато. Поехали. — Вот, а я говорила, — ходит кругами довольно Ярославна, косясь на Светлану. «Папа, фото. Это или та?» Уже отдышавшись, рассматриваю фото. «Ну, классика, конечно!» – убеждает Светлана. «Без вариантов!» «Да не идет сюда классика! Ну что вы!» – топает ногой Ярославна. «Лис, дядь Саш, ну посмотрите сами! Здесь такая вуаль, модная с опушкой, как раз к шубке, с благородными швейцарскими горошинами и открывает безупречную Лизину линию челюсти. Это просто шик!» Пусть будет к шубке. Выдыхаю я, пытаясь смыться. Нервы не к черту. Пап, стой! Мне показывают еще какие-то аксессуары. Ничего не понимаю в этом. Но, не глядя, соглашаюсь с Ярославной, потому что от нее в сторону образа Лизы истекающий нячий восторг и искренняя заинтересованность. Чувствуешь, когда твоего ребенка любят. Да и Ярославна первая модница в городе, дочь мэра. С матерью по модным показам катаются. Милан, Париж. Лиза с ними месяц назад просилась. Но тут Ромка кремень не отпустил. И правильно. Ибо кто за ней там будет присматривать? Украдут же. Ну, а мое мнение, чего? Не разбираюсь я в их моде. Для меня на Лизе все роскошно смотрится. Красавица она у меня. Ярославна забирает Лизу, я — коробки с нарядом, и Светлану. Она обижается на Лизу, что та отказалась ее слушать. Открываю с брелока ей машину. «Дочь, ты хрена ты родню позвала?» «Пап, да я просто позвонила поздравить ее с днем рождения, как обычно. Сказала про свадьбу». «Напросилась?» «Ну да», — смущенно разводит руками Лиза. «Ну как я могла не пригласить?» Я ведь не думала, что она к тебе явится. Понятно. Но тут сам виноват. Надо было изначально отказать, и все. Хер с ним. Немного осталось. Мы поехали. У меня еще бьете процедуры. Поезжайте, конечно. Сложив коробки на заднее сиденье, сажусь за руль. Вполуха слушаю обиженные доводы Светланы. Могла бы в память Олени. Это не поминки, это свадьба. В память олене мы отдельно посидим. «Ну ладно, ты, конечно, прав. Надо жить дальше. Мы ведь живые, да? Меньше вспоминать». Света, там!» Предупреждающий изменяет тон. Затыкается на минуту и потом опять. «Надо, наверное, какой-то выкуп для жениха придумать. Что-нибудь по традиции, стихи там и прочее. Пусть покажет свою эрудицию спортсмен этот, правильно?» «Да не хотят они этих традиций». И друзья там уже весь сценарий придумали. Не надо вмешиваться. Ну как-то не по людски. Поджимает губы. Не по людски. Это когда не по любви. Не лезь к ним Света. Это их праздник. Свою свадьбу как угодно планируй. Никто слова не скажет, потому что право голоса не имеет. С легким давлением намекаю я. Дома опять со смутным чувством сажусь за стол. Котлет сделала с пюре. Крутится на кухне Света. Салатик. Расставляет все на столе. Аппетита нет. Я так анорексиком стану. Бывают вообще анорексики в природе? Я только про анорексичек слыхал. Коньячку для аппетита? Сегодня же никуда не нужно больше. Давай коньячку. Надо же в себя еду запихать как-то. А спирт он словно обеззараживает в широком смысле слова. Света, довольно улыбаясь, щедро разливает коньяк. «Минуту!» Встаю из-за стола, чтобы ответить на входящий от Натальи. «Слушаю!» «Саша!» Рыдает в трубку. «Что случилось?» «Мама!» «Умерла?» «Нет!» Растерянно всхлипывает. «Ну вот уже лучше! Чего она там?» Шмыгает носом, слышу рваные вздохи. «Ну?» «Севу пихнула в окно!» Начинает горько рыдать. Бля, там же очень высоко. Сейчас буду. Света, я уехал. Куда? Выскакивает шокированная Света из кухни. Дела, буду поздно. Может быть. Все. Ну, пиздец тебе, Адольфовна. Молись, чтобы невротик выжил.